Глава 42 Долгий день перешел в вечер, а вечер — в ночь. Около полуночи Кристофора принесли записку. Он тут же ушел. Несмотря на позднюю ночь, город отказывался засыпать. Шум на улицах напомнил прежние времена. Если не закрывать окон, можно было слышать гул, доносившийся с площади. Чтобы скоротать ожидания, мы пошли в мою мастерскую. Я вспоминала то утро перед моей свадьбой, когда звонила корова, а матушка не позволяла мне выйти посмотреть, что происходит. Как она, нося меня в очреве, стала свидетельницей насилия во время заговора пацы, так теперь и я, готовясь произвести дитя на свет, оказалась перед лицом чего-то подобного. Я хотела взяться за кисть, чтобы унять страх, но краски теперь казались мне тусклыми и нисколько не помогали утешить бурю в моей душе. Лишь на рассвете ворота распахнулись, и я услышала звуки шагов по каменным ступенькам. Ирила, которая к тому времени уснула, пробудилась в мгновение ока. Когда Кристофор вошел, я уже поднялась и собиралась броситься ему навстречу, но она остановила меня остерегающим взглядом. «Добро пожаловать домой, муж мой», — сказала я спокойно. «Как дела?» «Твоего художника освободили». «Ох!» Моя рука взметнулась к рту, но я вновь почувствовала, как Ирила взглядом велит мне успокоиться. «А что с Тамаза?» Кристофора немного помолчал. Тамаза мы не нашли. Его не оказалось в тюрьме. Никто не знает, где он. Но, я уверена, где бы он ни был, он целый невредим. Вы найдете его. Надо надеяться, что да. Однако мы оба понимали, что это далеко не бесспорное умозаключение. Это не первый случай, когда узник бесследно исчезает из тюрьмы. И все же... Это Тамаза. Человек слишком заметный, чтобы закончить жизнь в какой-нибудь телеге для трупов под Рогожей вместо Савана. Еще что-нибудь удалось узнать? Он бросил взгляд на Ирилу. Она встала, но я положила ладонь ей на плечо. «Кристофора, ей известно все, что известно нам. Ей я бы доверила свою жизнь. И теперь, я считаю, она должна услышать все остальное». Он удивленно смотрел на нее некоторое время, так, словно увидел впервые. И Рилла кротко склонила голову. «Ну, так что ты еще желаешь знать?» — спросил он устало. «Они не... Я хочу сказать...» — нам повезло. Тюремщиков куда больше занимали текущие новости, чем текущая работа. Мы нашли его до того, как произошло худшее. Я хотела подробнее расспросить его, но не знала, как лучше это сделать. «Не беспокойся, Александра. Твой драгоценный художник по-прежнему сможет держать кисть». «Благодарю вас», — сказала я. «Пожалуй, тебе еще рано меня благодарить. Ты еще не дослушала. Его отпустили, но обвинения против него остаются в силе». Как иностранец, он подвергнется изгнанию, причем немедленно. Я поговорил с твоей матерью и написал ему рекомендательное письмо к моим знакомым в Риме. Там он окажется в безопасности. Если его дарование не пропало, думаю, оно пригодится ему там. Он уже выслан. «Уже выслан? А я чего ожидала?» «Уже выслан. Что за его свободу не придется ничем заплатить?» Мир, казалось, пошатнулся за несколько секунд. «Я поняла, что жизнь способна в одночасье ввергнуть человека в пучину отчаяния. Но я не должна допустить, чтобы это произошло со мной». Я видела, как муж смотрит на меня, и мне показалось, что на лице у него грусть, которой я никогда не замечала прежде, и я сглотнула. «А что еще можно предпринять для спасения Томмаза?» Он пожал плечами. «Будем продолжать поиски. Если он во Флоренции, мы его найдем». «О, не сомневаюсь». У него был очень усталый вид. На столе стоял кувшин с вином. Я поднесла ему кубок, наклонившись, насколько позволял мне живот. Он сделал большой глоток, потом снова откинул голову на спинку кресла. Мне показалось, что за эту полную тревоги ночь его кожа пожелтела и повисла. Теперь на меня смотрело лицо старика. Я положила руку на его руку. Он поглядел на нее но никак не отозвался. «А что творится в городе?» — спросила я. «Состоялся суд божий?» Он покачал головой. «О, эта история с каждым новым поворотом становится все глупее. Теперь францисканец заявил, что согласен пройти через огонь только с Савонаролой и ни с кем другим». И вот уже вместо францисканца тоже назначили другого монаха». «Ну, тогда все это вообще бессмысленно». «Да, разве что они докажут в очередной раз, что огонь жжется. Они с таким же успехом могли бы пройтись по Арно, чтобы рассудить, у кого ноги намокнут». «Почему же сеньяреи не положат этому конец?» потому что толпа уже неистовствует в ожидании зрелища, и сейчас, если просто отменить его, случится бунт. Можно лишь отделаться от позора, свалив все на монахов. Эти в синьярии, как крысы на тонущем корабле, хотят спрыгнуть, а воды боятся. Ну, из их окон все равно откроется лучший в городе вид, когда пламя начнет лезать пятки глупцам-монахам». В прежние времена от подобной новости у меня, наверное, по коже побежали бы мурашки от возбуждения и ужаса одновременно. И я бы, пожалуй, начала придумывать разные способы вырваться на свободу и присоединиться к толпе, чтобы собственными глазами посмотреть на историческое событие. Но сейчас мне было не до того. Противно слышать, как мы низко пали. — Вы пойдете смотреть? — Я? «Нет, у меня есть другие дела. Да и к чему мне смотреть на унижение моего города?» Он повернулся к Ириле. «А ты?» «Насколько я знаю, ты знаешь обо всем, что происходит в городе, больше, чем многие государственные мужи. Ты не пойдешь глядеть на это зрелище?» Она спокойно выдержала его взгляд. «Не люблю запах горелого мяса», — ответила она хладнокровно. «Вот и хорошо. Остается лишь уповать на вмешательство Господа». Так оно и вышло. Может быть, вы не слышали эту историю? Во Флоренции она уже сделалась легендой. Безумные монахи позорили свой сан, прирекаясь и брызжа слюной, пока Бог ударом грома не положил конец этому фарсу. Если бы нужно было найти определение этому греху, в голову само приходило слово «гордыня». А если бы нужно было установить, кто в нем был больше всего повинен, несомненно, первыми следовало назвать доминиканцев. Суд назначили на следующий день, канун входа Господня в Иерусалим. Небеса к полудню сделались свинцовыми. Францисканцы явились вовремя и, по словам их сторонников, вели себя с подобающим смирением и благочестием. Их соперники, научившиеся театральным эффектам у своего вождя, напротив, явились с вопиющим опозданием. Они вышли на площадь стройной процессии, неся перед собой огромное распятие. За ними следовали толпы приверженцев, распевая «Лаудате», Хвалите латынь и псалмы. А позади всех шествовал сам Савонарола, горделивый и непокорный, держа в высоко поднятых руках освященную гостью. Гости — лепешка из пресного теста для совершения причастия у католиков. Для францисканцев эта картина оказалась невыносимой. Они потребовали, чтобы гостью немедленно вынули из рук отлучника. Спор усугубился, когда назначенный савонаролой монах Фра Доменико заявил о своем намерении пронести с собой через огонь и гостью и распятие. Тогда францисканец вообще отказался идти в огонь. Потом... После долгих и ожесточенных пререканий, а костер тем временем разгорался все выше и горячее, фра доменико согласился распятие оставить, но настаивал на том, чтобы взять с собой гостью. Они все еще припирались, как дети, когда Господь, разгневанный их самонадеянностью и крикливостью, с грохотом разверз небеса и обрушил потоки воды на пылавший костер окутав всю площадь клубами дыма и сметением. Сделались сумерки, и сеньярия, безмерно обрадовавшись, что, наконец, вместо нее кто-то другой разрешил это дело, объявила о провале суда и велела толпам расходиться по домам. И всю ту ночь Флоренция варилась в собственных ядовитых соках позора и разочарования.